Глава девятая. Красный квартал. Десять часов двадцать четыре минуты. Расписавшись кровью в вахтенном журнале, они долго шли по серому цементному коридору в комнату свиданий. Маленин тоскливо смотрел на тусклые лампочки, горевшие через одну на до черна застиженном мохом потолке, и задумчиво чесал затылок.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 Эй, рога, убери, да? Что я без тебя не дойду, гиноцвали. Ты зачем меня за рукав хватаешь, да? Мент позорный. Мамой клянусь, я тебя зарежу. Дверь открылась, и охранник толкнула в комнату старика в арестанской робе с блестящими золотыми погонами. Роба была одета на голое тело, на безволосые груди виднелись синие татуировки. В правой руке гостя дымилась закопчённая трубка. "Здравствуйте, товарищ Иосиф Весрёнович", медовым голосом произнёс Калашников. "Счастливы видеть вас, батюшка, в добром здравии". "Тамбовский волк тебя, товарищ", произнёс Сталин и сквозь выбитый зуб сплюнул на пол. "Я из-за тебя на бабки попал". Сидели с пацанами, в бору шарились. Мне такой фарт шёл, как у мамы в брюхе, а тут твои шакалы подбежали. Всё малину обломал. Сталин мотал срок уже полсотни лет, вследствие чего почти полностью перешёл на уголовный жаргон в общении, других слов он здесь не слышал. Генералесимус сидел в типовом лагере, устроенном по типу тех, что были в Казахстане.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 Генералессимус не упал со стула, на что втайне надеялся Калашников. Ему почти удалось сохранить спокойствие, лишь черты ребового лица странно застыли. "Геноцвале, сегодня не 1 апреля", равнодушно ответил он. "И как его можно убить в этом поганом месте, даже надоевшего комара не прихлопнешь?"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 способным в мгновение ока уничтожить гражданина города. Как будто для вас появление такой жидкости обыденная вещь. Вы что-нибудь о ней знаете? Веки Сталина чуть-чуть дёрнулись, но взгляд при этом не изменился. Он замолчал, глядя куда-то в пространство и беззвучно шевеля губами. атом закрыл глаза. Калашников терпеливо ждал. Тишина длилась минут 10. У сотрудников учреждения появилась мысль, что вождь народов заснул, когда тот неожиданно поднялся на ноги. "Я уже сказал тебе, Коцо, ты дурак", устало пробурчал Сталин, не глядя на Калашникова. Мне с Кентаме отыграться надо срочно. А я с вами пустой базар мусорю. Ничего не знаю. А знал бы, так и не сказал. По природе вас, мусаров, ненавижу. Корявыми, сморщенными пальцами он бесцельно вертел опустившую трубку. Маленин сделал шаг вперёд, деловито засучивая рукав мундира. Однако Алексей остановил его взмахом руки. Подождав секунду, он наклонился к Сталину. Мы повстречаемся еще раз. Может быть тогда станете по разговорчивее. Прошепел он, и Сталин, с облегчением поняв, что беседа закончена, привычным жестом завел руки назад. Но отограться у вас не получится. Еба на зону не отпустим. Проведёте чудную ночь в одиночке. Это для вашей же безопасности, повторил эффектную паузу Калашников и добавил: Убийца, если его мотивом была месть, может не удовлетвориться исключительно Гитлером. Вы, как общеизвестно, у нас тоже не ангел. Обратно до автомобиля оба шли в полном молчании, глядя по сторонам. Надо было ваш брод не пустой треп производить, скрипя зубами произнес Молинин, плюхаясь в кресло водителя и включая зажигание, а сразу без разговора ему врыло связить, чтоб возумление пришел, а вы с ним и так и едок и на вы.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 Дедушку это только порадует. Кто же не мечтает сдохнуть после 50 лет работы в каменоломне? Тут силы не требуются. Не волнуйся. Мы завтра сюда опять придём. Ночь впереди, я ещё подумаю, как лучше его обработать. Алексей прислонился виском к боковому стеклу, ощутив нагретую поверхность. Да и хрен бы с ним. Сейчас меня на самом деле серьёзно волнует другая вещь. Он тех офицер хотел спросить какая, но не успел. Калашников схватил его за плечо и притянул ближе к себя, вдохнув запахом жевательной резинки с красным перцем. Сталин за полминуты сообразил, в чём там дело. Более того, похоже, новости его серьёзно перепугала, заставила нервничать.